Глава 48. Манхэттен, Нью-Йорк, Воскресенье, 4 июля 2021 года. После просмотра видеозаписи с Викторией Форте Кэмероном Янгом им обоим требовался перерыв. Эйвори ушла в ванную, чтобы освежиться, после того, как Уолт предложил найти приличный бар, в котором подают приличные напитки. Жажду алкоголя пробудила в нем не видео, а выводы, к которым они пришли во время просмотра. Просматривая запись сегодня, отвлеченная от роли ведущего детектива по делу и без колоссального давления, которое он ощущал в то время, было легко понять, что в видео записывалась тайно. Было легко понять, что ни Виктория, ни Кэмерон не знали, что их записывают. Уолт поднял пакет для вещдоков, в котором лежала флешка и прочитал надпись на нем, в которой указывалась дата и время регистрации вещдока. На этикетке также указывалось место, где обнаружили флешку — ящик письменного стола в кабинете Тессы Янг в особняке в Кацкилах. Уолд задался вопросом, «Зачем Кэмерону Янгу записывать порно-видео с участием своей любовницы, а затем хранить его в ящике стола жены?» В сочетании с другими проблемами, которые они с Эйвори обнаружили в деле, открытия, которые они сделали насчет видеозаписи, было достаточно, чтобы заставить его поверить, что он провел свое первое расследование убийства, ужасно неправильно. Было ли хуже, что обвиняемая мертва, а не сидит в тюрьме? Для осужденного и лишенного свободы человека, по крайней мере, остается надежда, что правосудие еще может совершиться, если появятся новые доказательства или попытки отменить приговор. Однако в их случае не было способа обеспечить справедливость для Виктории Форд. Посмертная реабилитация имеет ту же ценность, что и просроченный выигрышный билет в лотерею. Уолл достал флешку из ноутбука и положил обратно в пакет для вещдоков. Затем он внезапно осознал, что пока Эйвери в ванной, через два часа после его прибытия в Лоуэлл, Он остался один в её номере. Он всё ещё сидел на маленьком диване с открытым ноутбуком Эйвери на журнальном столике перед ним. Он обвёл взглядом комнату. Рассмотрел кровать, на которой лежали стопки исследований Эйвери. Сверху каждой стопки он заметил роман в мягкой обложке. На столе рядом с окном лежала ещё одна стопка бумаг. Рядом с ноутбуком на журнальном столике лежали листы с подробностями идентификации Виктории Форд. Уолт потянулся к нагрудному карману. На этот раз он не просто пощупал лежащую там маленькую тонкую коробочку. Он достал ее и держал в руке. Сердце забилось быстрее. Даже простое прикосновение к подслушивающим устройствам вызвало у него бессознательную реакцию. Последние три года его жизни были отравлены ложью, разрушительным воздействием любви к женщине, которая скрывала от него тайны, и предала его почти непростительным образом. Глядя на подслушивающие устройства, он задавался вопросом, чем он лучше Меган Коп. Его взгляд блуждал по номеру, перемещаясь с прикроватной тумбочки, на которой лежали телефон и будильник, к закрытой двери в ванную комнату и обратно к журнальному столику перед ним, пока аналитическая часть его мозга просчитывала наиболее стратегические места размещения подслушивающих устройств. Одно под краем тумбочки, одно под журнальным столиком и одно в ванной на случай, если Эвери пользуется телефоном там. Какая-то другая часть его мозга вопила не делать этого. Уолт набрал воздуха в грудь, потер шею сзади и положил металлическую коробочку на край журнального столика. Он потерялся в противоречивых мыслях, когда заметил среди исследований Эвери почтовую открытку. Судя по виду, ее сначала разорвали на клочки, а затем кропотливо склеили скотчем. Кусочки в основном совпадали, по крайней мере, возвращая открытки целостность, но края плохо совпадали и были неровными. Он поднял открытку со столика и всмотрелся. На обратной стороне было написано краткое послание. «Единственная неповторимой Клэр Войент бездельничаю и смотрю американские события». «Не против компании». Внизу открытки Уолт увидел три безобидные цифры, словно написанные позже. 777. Уолт перевернул открытку, чтобы рассмотреть лицо. Это было сложенное по кусочкам и заклеенное изображение деревянного дома среди деревьев, листья которых позолотила осень. Щелкнула ручка дверью в ванную. Звук испугал Уолта, и открытка выскользнула из его пальцев и залетела под диван. Прежде чем он успел достать её, Эйвери показалась в прихожей перед ванной. «Ты готов?» — спросила она. Уолт быстро поднялся. «Да». Его сердце колотилось, а на лбу выступил пот. Он прошёл через номер к двери мимо Эйвери и вышел в коридор. Она закрыла дверь и проверила, захлопнулась ли та. «Хочешь опять пойти в дом Рома?» спросила она. Уолт кивнул. «Да, звучит хорошо». Они шагнули в лифт, и Эйвери нажала кнопку лобби. Когда двери закрылись, Уолт снова увидел свое отражение в блестящем металле. Только тогда он понял, что оставил тонкую металлическую коробочку вместе с подслушивающими устройствами на краю журнального столика.